В какой-то момент, вероятно, еще до конца 15 века, пороховых дел мастера начали испытывать новый способ перетирания пороха. Именно благодаря этому уже в следующем столетии удалось устранить и угрозу взрыва, и опасность отсыревания. А заодно чрезвычайно увеличить взрывную силу и практичность порошка. Чтобы уменьшить опасность взрыва, мастера стали добавлять в ступу небольшое количество жидкости. Иногда использовались очищенные винные спирты, которые, как полагали, способны вытягивать загрязнения. В почете была также человеческая моча, особенно моча пьяницы, а лучше всего пьющего эпископа. В результате увлажнения пыли стало меньше, значит, уменьшился риск случайного взрыва. Вместо рыхлого порошка получалась влажная паста, которую, правда, еще нужно было просушить, но продукт, получившийся в результате, вполне стоил дополнительных усилий. Таким образом, добавляя жидкость, ремесленники неожиданно смогли победить сырость. Парадоксальное открытие объяснилось уменьшением площади поверхности пороха. Частицы тонкого порошка имеют огромную общую площадь поверхности и поглощают большое количество влаги из воздуха. Такой порошок приходится разбрасывать для просушки. Но из сырой пасты изготовители просто лепили гранулы. Они могли быть любого размера, от мелкой гальки до колобков размером с краюху хлеба. Сразу же как следует высушенные эти твердые шарики были гораздо меньше подвержены отсыреванию. Ведь меньше была и площадь их поверхности. В результате такой порох сохранялся гораздо лучше. Эта простая идея увлажнять порошок перед тем, как его толочь, помогла справиться с двумя ключевыми проблемами — взрывоопасностью и сыростью. Зато возникла новая сложность. Поначалу артиллеристы брали с собой в поход эти шарики пороха, получившие немецкое название «кнёлин» — комки, лепёшки, а непосредственно перед боем снова мололи их в порошок. При этом некоторое количество взрывчатки неизбежно оставалось в более крупных крошках. Выяснилось, что они взрываются с гораздо большей силой. Увеличившаяся брезантность, как стали называть это явление, сделала стрельбу из пушки еще более опасным делом. Артиллеристы пытались выйти из положения, уменьшая пропорцию селитры в исходной смеси и таким образом ослабляя взрывную силу пороха. Но взрыв по-прежнему мог легко разорвать сварной железный ствол, а то и вовсе разнести его в куски. Зарядная камера тоже могла взлететь на воздух. Именно при таком несчастном случае погиб шотландский король Яков II. Однако пушкари были заинтригованы свойствами нового пороха, получившего название «зернёный». Считалось, что новый порошок на 30% мощнее серпентина, Некоторые даже думали, что он сильнее в 2 или 3 раза. Чтобы выстрелить 20-килограммовым ядром, пушке требовалось 15 килограммов пороховой мякоти, но только 8 килограммов зерненного пороха. Сегодня нам совершенно ясно, почему дробленные лепешки давали более мощный взрыв. Для распространения огня внутри порохового заряда необходима аэрозоль — воздушная взвесь капель расплавленной селитры. Она поджигает частицы заряда одну за другой. Чтобы это происходило, необходимо свободное пространство между частицами. Как для растопки лучше подходят щепки, а не опилки, точно так же и порох лучше горит в гранулированном, а не в порошковом виде. И дело тут не в лучшем доступе воздуха. Порох при горении выделяет достаточно собственного кислорода. А в том, что в гранулированном веществе пламени легче проникнуть в глубину смеси, что гарантирует стремительное горение. Кроме того, новый порох было гораздо легче загружать в пушку. Даже туго утрамбованные гранулы никогда не прилегали друг к другу так же плотно, как крошечные частицы пороховой мякоти. В сущности, зерненный порох сам обеспечивал необходимое свободное пространство в камере, и артиллеристам больше не приходилось беспокоиться об этом. Не нужна была теперь и деревянная пробка — Чтобы удержать заряд на месте, достаточно было тряпичного пыжа. Мастера 15 века начали изготавливать гранулы «зерненный порох» специально. Вероятно, сначала они просеивали раздробленные лепешки, отбирая самые крупные зерна. А со временем перестали лепить шарики и просто продавливали влажную пудру через сито. Размер отверстий сито определял диаметр зерен и варьировался в зависимости от типа пушки — в которой предстояло использовать порох. Оказалось, что крупные зерна лучше подходят для больших пушек, более мелкие – для орудий меньшего калибра. Параллельно мастера учились очищать селитру, заменяя нитрат кальция на нитрат калия. Для этого жидко разбавленный водой навоз ощелачивали древесной золой в изобилии, содержащей карбонат калия. Ионы кальция, содержавшиеся в навозе, вступали в реакцию с карбонат-ионами золы. В результате нерастворимый карбонат кальция осаждался на дне, а освободившиеся нитрат-анионы могли теперь соединиться с ионами калия. Потом месиво очищали при помощи бычьей крови, квасцов и ломтий репы. Так, опираясь на народную мудрость и грубый эксперимент, ремесленники получали чистый нитрат калия, необходимый для изготовления долговечного и надежного пороха. Все эти открытия, делавшиеся постепенно в течение многих десятков лет, позволили в результате получить более мощную, более удобную в обращении и более безопасную взрывчатку. Претерпев лишь незначительные изменения, гранулированный порох останется стандартом навсегда.